Глава третья. Разрешите, господин полковник. Входите, Райт. Садитесь. Райт вошел. На нем, разумеется, был надет комбинезон с трафаретом «Хос-часть» на спине. Промаршировав по ковру, он присел на краешек кресла и сразу начал говорить, словно продолжая недавно прерванный доклад. Это действительно д а р и у ш Моримуць. Теперь уже капитан военно-космических сил Солнечной. Флот е Вазии. р Долгое время служил на патрульно-разведывательном мониторе Ракша. Участвовал в интересующих нас событиях на Табаске. Командовал парламентерским ботом Лидера Азани, на котором были вывезены искатели в е с е л о в Шулейка и Фрейман, а также персонал базы Экзотектура и выжившие туристы. В момент первого появления бота у Росса 128. м а р и м у ц и как раз находился на вахте. Впоследствии получил приказ сопроводить б о т на Ухту. Это третья планета Пронга 3 0 Насколько мне удалось выяснить, б о т просто пытались отослать подальше, дабы отвлечь внимание имперцев. Цель Ухта была выбрана стандартным методом по месячной сетке и суточной таблице. Я лично проверил. Искатели же Шустера 7 5 г о к Пронгу 30 попали совершенно случайно, когда командование Евразии осознало, куда именно отправился парламентерский бот, было принято решение перебросить его сухты на т а б а с к у полагаю, исключительно для того, чтобы поводить занос имперцев. Ну а там уже сложилось так, что удобнее транспорта для эвакуации не нашлось. В проект Квазар м а р и м у ц а привлечен с самого начала. Служит в штабе флота прикрытие командиром роты наблюдателей, равно как и его напарник по Одиссее на Табаске Рахман Сулараджабов. Прежде унтер, нынче флаг лейтенант. Невзирая на звание, и м а р е м у ц е лично несет вахты. Ничего необычного, заминувший год за ним не замечено, в проект угодил в рамках первичного отсева по уровню информированности. Какова я у него, сами понимаете, равняется десятки. Теперь касательно связи со ф е л и е й господин полковник, Мари Муц действительно родился на ф е л и и именно в поселке ш т е ф а н ч е л м а р ы хотя его семья вообще-то проживала в столице. В возрасте двух лет вместе с семьей переехал на Венеру, там вырос, учился, далее военно-космическая академия, звание лейтенанта и назначение во флот Евразии. За четыре года службы имел ряд поощрений и благодарностей и четыре в з ы с к а н и я все з а с у щ и е мелочи, вроде пива на вахте или опоздания из отпуска на пару часов. После возвращения с Табаски получил чин капитана и сразу же был отобран в проект. Райт сделал короткую паузу и добавил: «У меня все». Попов в задумчивости водил пальцем по скатерти. Толстая темно-зеленая материя была приятной на ощупь. Казалось, что прикосновение к ней привносит в мышление особенную ясность, плохо достижимую иными методами. Почему Маримутца родился в Штефанчелмаре, если семья жила в столице? – спросил п о п о в наконец. Отпуск, преждевременные роды, лаконично пояснил р а й т Почему именно Штефан ч и л м а р ы а не, скажем, лазурный шепот? Дело зимой было, господин полковник, не сезон для лазурного шепота. Собственно, Маримуса старший снял коттедж с камином, баром и прочими прелестями, дабы отметить новый год с женой и старшей дочерью. п о п о в о д о б р и т е л ь н о покивал. Понятно. Ты выяснил, где пребывают остальные участники событий на Табаске? Особенно сотрудники э к з о т и к тура, туристы и военные. Выяснил, господин полковник. Вот список. Всего 42 человека, включая п и л о т о в десантного корабля, который в ы с а ж и в а л Эберхарта с его взводом. Большинство прибывает завтра в составе сводной боевой группы с флажолета. Вылетели они четыре дня назад, идут сложным пунктиром к стартовому створу. Кстати, Эберхартер неделю назад тоже побывал на ф л а ж и л е т е и с к а т е л е й в е с е л о в а эти дни прикрывал его зам, сержант Беренделли. Но во время вчерашнего инцидента на Тахире командовал уже Эберхартер. На генераторе лицо уже проявилось? Пока нет, господин п о л к о в н и к Но некоторые изменения видны. Рядом с портретом в е с е л о в а наметилось темное пятно. Полагаю, портрет Маримуции проявится уже в ближайшие часы. Второй генератор у финишного створа без изменений.